Глава 33. Я встречу свою мёртвую мать через минуту, подумал Джо, отворачиваясь от зрелища Грейс, прыгающей на лошади через цирковную ограду. Сейчас меня больше интересует моя всё ещё живая жена. Клэр нагнулась, рискованно пристроилась на краю колокольни. Справа огромный стальной колокол, бликующий красным от пламени пожара. Затем достала старую сумку, которая была украдена у Дейзи Мэй, и перекинула её через плечо. Она обернулась и закричала: "Ты не настоящий! Ты умер! Я не верю в призраков!" "Зато они в тебя верят", ответил Джо. Клэр вскрикнула, прижала руку к рту. "Прости", сказала она. "Это всё Пит придумал". Рокот снаружи в комнату льётся чистый, белый свет. Джо шагнул вперёд, сознавая неправильность этого разговора, нарушение естественного порядка, но не в силах удержаться. Что придумал Пит? И тут наконец всё встало на места. В него врезались воспоминания о человеке, которым он был. Удар молота, за которым последовали другие, сделанные им дела. Пострадавшие от него люди, допущенные ошибки. Совершенные преступления. Каждое воспоминание. Колючая проволока, распарывающая в вены. Джозеф, он обернулся к матери, которая, похоже, теперь стала хиппи. Все хорошо, любимый. Я пришла помочь. Ему нельзя помочь. Нельзя спасти. И теперь Джо это знал, поскольку наконец-то понял, каким человеком он был на почве. Слабым, низким. Гнелым. Человеком, у которого нет смелости или силы воли, чтобы быть хорошим. Его злодейство было не восстанием против догм общества, не бунтом против пропитанного благочестием воспитания. Оно было жалким. Церковь вздохнула, будто неохотно соглашалась. Послышался резкий хруст. Пол колокольне отказался от права на существование и рассыпался у них под ногами. Они упали в пламя, ревущее внизу. Клэр приземлилась в нескольких футах от них, упав на единственный пятачок пола, который ещё не пожирало огонь. Счастливица, подумал Джо. Если хоть что-нибудь тут можно считать счастьем. Он почувствовал руку на плече и, обернувшись, увидел мать. "Джозеф, ты не можешь вмешиваться", сказала Грейс. "Ты знаешь, какие будут последствия". Джос сжал руку матери. Я знаю, какие будут последствия, если я не вмешаюсь. Он высвободился и прошёл сквозь пламя, радуясь против воли, как он должен выглядеть в глазах Клэр, ангел мщения, не тронутый земным огнём. Я не могу исправить прошлое, подумал Джо, но могу постараться не испортить настоящее. Клэр протянула руку, но Джо прошёл мимо, поднял с пола горящий стул взвесил его в руках огляделся выбрал точку улыбнулся потом бросил стул одна ножка врезалась в стекло над головой Клер витражное изображение отцовского лица треснуло остальное сделал жар расколол стекло и выдавил его наружу в дыру полыхнуло пламя я не вмешиваюсь подумал Джо просто прорабатываю свои проблемы с отцом беги сказал он: "Беги и не оглядывайся". Клэр обезумевшим взглядом посмотрела на него, встряхнулась и побежала к открытому окну. Она почти успела. Её неудача, как позже думал Джо, была судьбой, незримой даже для немёртвых вроде него, которая взяла дело в свои руки. Пламя лизнуло сумку на спине женщины. Дешёвый материал подбодрил хватку огня, увлекая его перекинуться на волосы и шею. Клэр вскрикнула, когда пламя поползло по ней как плесень, за секунды охватив всё тело. Она завопила, зовя на помощь, но даже в конце, не желая расстаться с пылающей сумкой, и упала головой вперёд, прямо в пекло. Джо почувствовал руку на плече и не сопротивлялся, когда его увлекли прочь. Вдали выли сирены. «Ты пытался помочь ей», — мягко сказала ему Грейс. «Но есть люди, которым не дает помочь сама судьба». Она посмотрела по сторонам, глядя, как рушится наследие ее мужа, выстроенное на кровавые деньги. «Давай найдем местечко потише. Нам нужно поговорить». Полная тишина. Такую Джо не слышал годами, укутывал апологие холмы. Первый свет дня придавал снегу красноватый оттенок. Всё было так, будто Бог приберёг это место специально для них, оставил оазис земного покоя в едва не поглотившей их буре безумии. Красное небо по утру, пастуху не по нотру. Грейс улыбнулась, беря Джо за руку. Удивительно, городской мальчишка помнит эту поговорку. Я часто её слышал, когда был сельским мальчишкой. Грейс фыркнула без задней мысли. "Джозеф, ты всегда был городским парнем, какую бы одежду ни надевал. Мы с твоим папой мало что могли с этим сделать, несмотря на все наши усилия". "Хотя мне здесь нравилось", сказал Джо, указывая на лощину внизу. "Поэтому, наверное, ты и выбрала это место". "От счастья", отозвалась Грейс. "Должна признать, это не только ради тебя". Никогда не думала, что снова увижу эти холмы, но такие же прекрасные, какими я их помню, особенно под снегом. А ты помнишь, как мы приезжали сюда зимой? Я села за руль, потому что папа отказался. Он сказал, это слишком опасно. Мы взяли с собой санки и гуляли тут несколько часов. Я всегда думал, что это была дурацкая идея, перечить папе. К тому же, мы едва не убились на обратном пути. Грейс снова рассмеялась. Почти Не считается. Этому тебя учит после жизни, если раньше не научился. Тишина между ними ерзает на своем сидении. «Знаешь, о чем я думаю?» – спросил Джо. «Я думаю о том напутствии, которое ты дала мне за неделю до смерти. Как будто ты знала или чувствовала». Грейс подняла руку, прикрывая глаза от блеска снега в лучах восходящего солнца. «Может, я и знала, просто не понимала» и спросила, считаю ли я себя хорошим человеком, и я сказал, что пытаюсь им быть. Грейс молчала. «Когда меня не станет, проживай каждый день, как будто я смотрю на тебя. Вот о чем просила меня мать. И если ты послушаешься, в твоей жизни будет больше хороших дней, чем плохих. Мне было плевать на после жизни, и я точно в нее не верил. Каждая грязная сделка, каждая сломанная кость — Каждая замученная девочка, от которой я отворачивался, и всё это время ты смотрела. "Да", ответила Грейс. Так и было. Джо уставился себе под ноги. "Ты никогда не выдавала свои мысли, мама. А ты всегда жил только по собственному разумению, Джо, не стану притворяться, будто не стыжусь того, что ты делал за эти годы". "Да, стыд мой, бессмысленное, жалкое, эгоистичное чувство". Но впустую растраченная жизнь твоя, она сжала его руку. Ещё не поздно это исправить. Давай начнём, сказал Джо. Давай начнём, согласилась Грейс. Они помолчали, не желая тревожить тишину. Наконец Джо нарушил её. Прежде чем мы этим займёмся, объясни мне кое-что. Ты вела безупречную жизнь. Как же вышло, что ты оказалась среди неудачников из отряда мёртвых? Я думал, тебя направят прямиком в рай. Бог знает, ты это заслужила, вырастив меня. Так почему ты здесь? Совсем рассвело, и их затопил свет. Грейс встала, протянула руки, обнимая его. Я давно не видела такого восхода. Любого восхода. Мам, это не ответ. Грейс закрыла глаза, отгораживаясь от солнца. Потому что я его не заслужила. Я увидела, что ты сделал со своей жизнью и думала, что это моя вина. Не целиком, но достаточно. Я видела, во что превращался твой отец, как он не смог выстоять там, где должен был, как глубоко пал с тех пор, как я умерла и покинула вас обоих. Нам всем нужно искупить вину и понести наказание. И я пока не исполнила ни того, ни другого. Джоф встал с бревна, на котором устроился и потянулся. Поэтому ты здесь, чтобы убедить меня посвятить после жизнь искуплению вины? Грейс открыла глаза и протянула руку. Джо, пройди со мной. Мы в любом случае увидимся последний раз, так давай постараемся. Ладно. На полпути вниз в лощине было место, будто специально отведённое для наблюдения за природой. Прикрывшись с двух сторон кучками деревьев и пристроившись, чтобы снизу их не заметили, Джо и его семья провели здесь немало летних дней. Они перекусывали на траве и отмечали животных в списке, которые заранее готовила его мать. За все эти поездки они ни разу не видели лесу. Джо всегда шутил, что их нужно искать в Нотингеме. Но сейчас леса стояла и с прохладцей глядела на них – недостаточно пугливая, чтобы сбежать. Они молча присели на корточки и смотрели на зверя, пока тот не учуял нечто неприятное или, наоборот, очень интересное и спокойно порысил прочь. У меня осталось мало времени, сказала Грейс, встревоженно поглядывая на осколки белого в небе. У тебя тоже. Я задам простой вопрос. Ты хочешь исправить дело? Хочешь искупить преступления, которые совершил на почве? Джо посмотрел себе на руки. Тот человек не похож на меня. Человек, которым я стал, когда умер. Он посмотрел на мать, глаза его вспыхнули. Почему? Разные души дадут тебе разные ответы. Есть официальная версия, когда душа переходит на ту сторону, она начинает с чистого листа. Это перерождение во всех смыслах. Новое начало. Это делает ад, Адам. Те, кто отправляются туда, не помнят о своих преступлениях и заново переживают их вечно, каждый раз узнавая о них впервые. И именно это терпит сейчас твоя подружка Дейзи Мэй. Джой изучал свои руки, не поднимая взгляда на мать. Ты спрашивала, готов ли я искупить вину? Ответ: да. Я готов, чего бы это ни стоило. Грейс печально кивнула. Твой ответ может измениться, когда я расскажу, что это значит. Она играла с браслетом на запястье. Такой браслет она никогда не надела бы при жизни. Я выдумал себя хорошим парнем, подумал Джо. Если уж мне позволена такая крайность, моя чистая как снег мама заслужила дурацкую штуковину из Excess Rice. Ты спрашивал, почему я осталась в чистилище, когда своими поступками обозначила себя для Иинова. Ты не задавал себе такой же вопрос? Джон хмурился: "Нет, по крайней мере, до сих пор. Что тебе сказала герцогиня, когда отправила сюда?" просила Грейс. "Что именно она сказала тебе сделать? Раскрыть моё убийство, верно? Вместе с девушкой, в чьей смерти ты косвенно виновен. Тогда я этого не знал", сказал Джо. "У меня забрали эти воспоминания. Теперь они вернулись". Я могу сказать, что подлинные намерения герцогини были в другом. Ей был абсолютно безразличен любой результат твоих изысканий. Хорошая работа, у неё получилось. Но зачем говорить мне обратное? Потому что герцогине совсем не безразлично эта девушка, и именно девушке нужно было узнать правду, так или иначе. Герцогиня видит в Дейзи Мэй свою приёмницу которая уравновесит то, что не смогла уравновесить она. Дейзи Мэй? Нет, правда? Дейзи Мэй? Правда, ответила Грейс. И она не сможет принять этот пост, пока не узнает правду о своей смерти и о твоём участии в ней тоже. Почему? спросил Джо. Чем это так важно? Помазав Дейзи Мэй на царство, герцогиня отказывается от тысячелетней традиции, сказала Грейс сложить полномочия, как она намеренна. Но такого просто никогда не делали. Роль стража загона несёт с собой гигантский психологический груз, к которому помазанную личность готовят всю жизнь. Не говоря уже о некоторых членах семьи Герцагини, которые придут в ярость, узнав о её решении. Иметь с этим дело, не пройдя исцеления истины о своём прошлом, такой не вынесет никто. «Их герцогиня считает, что Дейзи Мэй подходит, несмотря на все?» – спросил Джо. «Да», – ответила Грейс. «Тебе предстоит принять решение». Их герцогиня рассудила, что вопрос лучше задать мне. «Паршивый должен быть вопрос». «Так и есть. Наихудший вопрос, который мать может задать своему сыну». Зарокотал гром. На небе проявлялись трещины света, сливаясь с красными лучами утреннего солнца, Это как-то связано, да? спросил Джо. В загоне что-то происходит? Грейски внула. Поэтому Клэр могла тебя видеть, разговаривать с тобой. Лишённые штурмуют стены загона, и если эти стены падут, миры живых и мёртвых сплющятся друг о друга. По какой-то причине Дейзи Мэй связана с полудушами. Она способна с ними говорить, успокаивать. Судя по тому, как всё идёт, без неё существование обрушится. Джо покачал головой. Что может изменить в этом безумии одинокая нотингемская девчонка из бедного района? Грейс улыбнулась. Джо, ты всегда плохо учил историю. Один человек способен изменить целый мир. Она глубоко вздохнула, словно в кислороде, который ей больше не требовался, содержалась храбрость. И это привело меня к тебе. Я так и думал. Когда Дейзи Мэй вмешалась в баре, а потом ещё раз в общественном центре, она прокляла себя, сказала Грейс. Без корысти её поступков ничего не значит ни здесь, ни там. Эти законы старше времени и такие же нерушимы. Сейчас она гниёт в яме. Перед ней раз за разом прокручиваются все сделанные ею ошибки, все совершённые оплошности. Это вечные муки, от которых нет спасения, или почти нет. Ага, вот оно что. Грейский внул. Некто ответственный за смерть другого, а это ты. Пусть косвенно может в целях искупления грехов предложить поменяться местами с душой в аду. Для тебя это будет означать вечность боли, страданий и невероятных тягот, но она будет свободна от ямы. Джора смеялся. Ты здорово уговариваешь. Речь не о буговорах. Я не собираюсь читать тебе лекцию об искуплении. Такой поступок лежит вне искупления, вне любых земных преступлений, совершённых на почве. Это духовная лазейка, оставленная только потому, что никто ещё не был настолько хорошим или безумным, чтобы на неё согласиться. А если я не соглашусь? поинтересовался Джо. Что тогда? Если дверь А – это ад, куда ведет дверь Б? Я плохо представляю, как подбирать отмычку к небесам. Грейс положила ему на плечо руку. Ты останешься в загоне, в отряде мертвых, до самого конца. Сколько это продлится, когда лишенные ломают стены, сказать трудно. Хм. Джо посмотрел на бирку с именем, которую дала ему Дейзи Мэй. Добрый поступок – сквернословящей девчонке с чистым сердцем, которую подводили всю ее короткую жизнь, он сам и другие вроде него. У нее из рук вырвали возможности, когда она была жива, а сейчас ее бескорыстие в смерти привело к тому же результату. Джо оборвал листок с плаща, смял его и бросил на землю. «Я сделаю». Грейс встретилась с ним взглядом. «Обратной дороги не будет». «Обратной дороги уже нет». После всего, что я совершил, так почему бы не удвоить ставки? Девчонка достаточно страдалась. Он подмигнул матери. Вдобавок я могу заштопать саму ткань существования. Что сделали Ганди или Мартин Лютер Кинг? Произнесли пару речей, ленивые ушлёпки. Грейс обняла сына и поцеловала в лоб. Мой маленький Джоуи. Она чуть отшатнулась, когда увидела, кто появился у него за спиной. Он позади меня, да? произнёс Джонни твёрдым голосом. Грейске внуло. Джосс сжал кулаки, костяшки пальцев побелели. Ксилофонный человек, тупое имя тупого мудака, он последний раз улыбнулся матери. Я буду норм, поверь мне.